о горбинки на носу, о блестящих карих глазах. Сердце у меня стучало сураята хири, Моя принцесса с толкучки. Глава двенадцатая Первая ночь месяца Джади. Первая ночь зимы, самая длинная в году. В Афганистане именовалась Ильда.